В награду он время от времени поощрял их послушание кормёжкой, как смышлённых домашних животных. Ему претело обращаться с ними, как со зверьём. Принц не оставлял попыток излечить их, но уже через пару дней понял, что надеяться бессмысленно. Они добровольно уничтожили своё сознание и повинили магии, доры или свойств человеческой психики. Оно погибло навсегда. Безумцы неожиданно хорошо прижились в общении и показали себя послушными и понятливыми помощниками.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 Заявил Голодон, подходя к другу. «У них в голове немного осталось», — согласилась Карата. диул называл Громил Шаор Каяна. Слово означало «лишенные разума». «Бедняги». Прошептал Рауден. Голодон согласно кивнул. «Ты звал нас, Сюл?» «Да. Пойдемте со мной». Получив помощники физически сильных и неучувствительных к боли Каяна, Марыш с командой приступили к ремонту и созданию каменной мебели, чтобы сохранить жалкие запасы дерева. Теперь у Роудея появился собственный стол, тот самый, при помощи которого он напомнил Таану о прошлом скульптора. Трещину посередине замазали раствором, и стол выглядел почти как новый. Даже резьба прекрасно сохранилась. На столе лежало несколько книг.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 Пока приступы оставались терпимыми, но он понимал, что балансирует на грани. Принц попал в Эландрис всего полтора месяца назад, но он сомневался, что протянет еще месяц. «Не понимаю, почему ты настаиваешь на том, чтобы посвящать нас мельчайшие подробности Яндор», – пожаловался Голодон, когда Рауден потянулся к открытой книге. «Я не понимаю половины твоих рассуждений!» «Ты обязан заставить себе слушать внимательно и запоминать, Голодон. Что бы ты ни говорил, я знаю, что ума тебе не занимать».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 «Глупо не иметь запасного варианта. Я запишу все открытия, но вам двоим необходимо внимательно меня слушать». Голодон мученически вздохнул. «Ладно, Сюл, что ты обнаружил? Еще один фактор, влияющий на зону действия Йона?» Принц улыбнулся. «Нет, гораздо интереснее. Я знаю, почему Элантрис затянула слизью. Карата с Голодоном оживились». «Правда?» Спросила Элантрика и заглянула в открытую книгу. «Здесь написано, почему?» «Нет, слизь появилась по нескольким причинам. Но основная разгадка вот здесь. Он указал на иллюстрацию. «Эйон Эйш», — спросил Дюл. «Правильно. Вы помните, что кожа прежних алантрийцев отливала серебром? Люди даже говорили, что она светится». «Правда», — подтвердил Галадон. «Не ярко, но когда отец ходил в темную комнату, его силуэт чуть светился». «Потому что тело каждого алантрийца постоянно ощущает дор», — объяснил принц. «Между нами существует связь, такая же связь имелась между самим Элантрисом и Дор, хотя учёные не понимали почему. Дор пропитывала город, и камни домов и мостовой сияли, как будто внутри них горело пламя. Наверное, жителям было трудно засыпать», – трезво рассудила Карата. «Можно было чем-то завесить стены комнаты», – ответил Рауден. Но впечатление сияющего города поражало. Впрочем, многие элантрийцы принимали его за должное и научились спать при свете. «Потрясающе!» – безучастно произнес Голодон. «Так что там со слизью?» существует плесени мхи, которые питаются светом. свечение Дор отличаются от обычного солнечного света и притягивало особый вид плесени. Тончайший, почти прозрачный слой грибка и покрывал все вокруг. Галантрийцы не пытались с ним бороться. Его почти не замечали. И к тому же сияние от него усиливалось. Плесень никому не мешала, пока не погибла. «Свечение пропало», – начала Каратом. И плесень начала гнить, — закончил принц. — А поскольку грибок покрывал весь Иландрис, то теперь его заменила слизь. — И в чем смысл реакции, — зевком спросил Дюл? — Еще одна нить, еще одна догадка о том, что случилось во время Раэда. Приходится распутывать клубок с конца, дружище. Мы пытаемся выяснить, что произошло десять лет назад. Возможно, если понять, что натворил Риот, мы узнаем, что его вызвало. «Ваше предположение звучит разумно, милорд», – произнесла Карата. «Элантрийская грязь всегда казалась мне неестественной. Я однажды видела, как дождь хлестал по стенам и не размыл ни пятнышком». Слизь мастинистая отталкивает воду. «Вы же слышали о возмущении Кахара. Как трудно ее отскрести». Карата закивала и принялась листать толстый том. «В этих книгах множество сведений». Да, хотя написавшие их ученые порой изъясняются до да поморочения запутанно. В поисках ответа на определенный вопрос приходится копаться часами. «Например?» Рауден нахмурился. «Например, я не нашел ни одного намека на то, как создавали Сионов». «Ни одного?» – удивленно переспросила Эландрийка. Принц покачал головой. «Я всегда считал, что Сионов создала Яндор. Но если так, книги ничего не говорят о процессе. Много написано о переходе знаменитых Сионов, но больше ничего». «Переходе?» Передача Сион от одного человека к другому. Если у тебя есть Сион, ты можешь его кому-нибудь отдать или завещать после смерти. «Значит, даже обычные люди могут иметь Сиона?» – спросила Карата. «Я думала, не только для дворян. Все зависит от предыдущего хозяина». «Хотя не думаю, что кто-то из дворян отдаст Сиона первому встречному крестьянину», – добавил Голодон. «Сиона, как и деньги, стремятся сохранить в семье, кола Карата нахмурилась. «А что случается, если хозяин умрет и не скажет Сиону, кому тот должен отправиться?» Рауден задумался, пожал плечами и вопросительно взглянул на Дьюла. «Не смотри на меня, Сюл!» – откликнулся тот. «У меня никогда не было Сиона!» «Не знаю», – признался принц. «Наверное, Сион сам выберет нового господина. А если он не захочет?» «Не думаю, что у Сионов есть выбор. Между ними и хозяевами существует некая связь. Например, если господина забирает шаот, Сион сходит с ума. Мне кажется, служение людям заложено в их волшебства. Кара такивнула. — Господин Дух! — послышался быстро приближающийся голос. Принц вопросительно поднял бровь и захлопнул книгу. — Господин! В дверь ворвался Дейш. Высокий ландрис выглядел скорее пораженным, чем встревоженным Что случилось? — Джерн, милорд! — возбужденно выкрикнул Дейш. Он излечился!